Глава 69. О могилах, памятниках, вечных огнях и мемуарах чекистов. Если любое слово в защиту фашизма обидно для жертв фашизма, то не менее оскорбительно для жертв коммунизма, когда на могилах комиссаров, чекистов и прочих палачей русского народа, расстрелянных немцами, теперь зажигают вечные огни и их из разряда преступников переводят в разряд мучеников. На Западе почему-то не принято делать никакого различия между невинными жертвами фашизма и подобными палачами, уничтожившими перед своей насильственной смертью 60 миллионов человек в России, русскую культуру и православную церковь. Можно предполагать, что если восставший народ расправится без суда с Лунцем, Пруссом, Бочковской, Березовской и Рыбкиным, то Запад и их тоже объявит мучениками. Уцелевшие и попавшие неведомыми путями в США чекисты теперь открыто выступают в печати со своими мемуарами, и никому ещё не пришло в голову привлечь их к ответственности или хотя бы лишить американского гражданства. А ну-ка попробуйте написать мемуары о вашей службе не в НКВД, а в Гестапо. Что тогда будет с вами?